Настоятель монастыря на острове Холодный отец Филарет сидел за столом в своей обширной келье со сводчатыми потолками. На вид ему лет 50, Был он тучен, но невысок. Его реденькая борода вокруг круглого подбородка в сочетании с чрезвычайно мягкими чертами лица делала всю его фигуру немного комичной. Один вид его мог вызвать улыбку, особенно когда он перед чтением книг водружал на нас большие круглые очки с толстыми душками, совершенно не к его лицу. Вот и сейчас Филарет, сидя за столом, читал келейное правило. Как вдруг в келью незаметно для настоятеля вошел Иов. «Благословите, батюшка!» — смиренно попросил незамечающего его Филарета Иов. Настоятель вздрогнул и строго посмотрел на Иова. — Вот вечно ты меня пугаешь, — сказал он недовольно, но благословил монаха. И где-то только так ходить бесшумно научился. — Хотите, я себе подковки на боты сделаю, чтобы меня всегда издаля слышно было? — проникновенно спросил его. Я это тебе сделаю. Здесь монастырь, не конюшня. А если все себе подковы наделают, это какой тупотум начнется, как на ипподроме? А мне что же, ставки на вас делать прикажешь? Вы же и так не помолиться, ни духовному размышлению предаться не даете. Вечно у вас он горит. И так вроде на острове живем, а покоя никакого нету. Ну, чего опять тряслось? Смелюсь доложить. Отец Анатолий...» — начал было Иов. «Опять отец Анатолий. Ну, что он еще натворил?» — недовольно спросил настоятель. «Вот тут все написано». И Иов достал из-под рясы сложенный листок и протянул его настоятелю. «Чего ты мне писульки суешь?» отмахнулся от него филарет мы чай не напад собраний если ей что сказать говори о этого кивнул он на бумагу я чтобы больше никогда не видел ьевв быстро запрятал листок обратно под рясу, откашлялся и вперив взгляд в потолок стал что то вспоминать потом произнес хорошо поставленным голосом следующую речь с чувством с толком с расстановкой словно читая ее с листа значит первое По причищении святых тайн отец Анатолий становится не перед престолом, но, обратясь в отворенную Паномарскую дверь лицом к народу, как бы на показ. Это я замечал, опечалившись со вздохом, сказал настоятель. Второе. В высокоторжественные же дни, продолжал Иов, отец Анатолий, хотя и участвует в Богослужении, но не выходит на молебный, а разоблачаясь, уходит из церкви, за что неоднократно был лишаем трапезы. Третье. Во время литургии, обратясь к аналою, отец Анатолий не смотрит в служебник и как бы отвращается от святого престола, а при выходах из алтаря требует напоминания. При великом же выходе, при перенесении святых даров не держит служебник перед собой и не обращает очей сердца к святому престолу, совершая поклонение, а все смотрит в книгу, лежащую на аналое. Ну, хватит, у меня же голова от тебя кругом идет. Где он сейчас? — спросил Филарет, морщась. Ему явно не хотелось ввязываться в эту свару между заведовавшим в монастыре хозяйственной части Иовом и старцем Анатолием. — Где же ему быть в котельную у себя чай с сахаром, с мирянами трескает? — зло ответил Иов. — Позвать? — Не надо. Я сам к нему схожу. — Да ты передал ему мою просьбу о том, чтобы он оставил послушание в котельной и перебрался в мою келью? — вспомнил Филарет. — Передал, — хмуро ответил Иов. — И чего? — Ничего. — спросил, знаю ли я, за что Кай Навеля убил. Занят, улыбнулся настоятель. — И за что? — Ну, знаете, вы уж меня совсем обижаете, — вдруг огорчился Иов. — Ладно, ладно, прости меня, грешного. — Иди, я сам с ним разберусь, — закончил неприятную аудиенцию Иова настоятель. Иов почтительно поклонился и вышел из кельи Филарета. — Как же, обидишь тебя, — сказал, оставшись наедине с самим собой Филарет, но тут же перекрестился на висящий в келье иконостас и промолвил, Прости мне, Господи, мои прегрешения, наставь меня на путь истины и укрепи.